Глава 15. Дарья. Дашь? Неожиданно тихо зовет Артем, а потом я вижу, как передо мной на коленке садится мужчина и с какой-то настороженностью и грустью смотрит на меня. Привет. Шепчу и тут же стираю мокрые дорожки, но делаю это все слишком нервно. Ты изменилась. Я не хотела. Элис. И твоя мать. Отвечаю, кивая и с грустью касаюсь кончиков волос. А я ведь так хотела их отрастить. Артем не знает, что сказать, и тоже с какой-то грустью касается моих светлых волос. Не так и страшно. Отрастут. Только в следующий раз не сдавайся. Я пытаюсь держаться, но это так сложно. Представляешь, они уже всю мою жизнь расписали по минутам. И машу в сторону двери, где, наверное, стоит охрана. Отлично тебя понимаю. У меня до сих пор так. Первые месяцы я жестко бунтовал. Усмехается и садится на пол, при этом опираясь на ножку кресла. «Значит, и ты сдался?» «Нет, не сдался. Я спорил, кричал. Как итог, моя жизнь хоть частично принадлежит мне. Знаешь, я не могу сказать сегодня, что хочу завтра. Так зачем мне сегодня выбирать суши-бар, если завтра я захочу, скажем, шашлык? Когда работа в тягость, я просто ухожу и иду гулять по городу». Могу посидеть в простом кафе или на лавочке в парке. Это ведь моя жизнь, и мне решать, что делать. Если бы все было так просто. Шепчу и зарываюсь руками в волосы. Пусть не все так просто, но если ты им сейчас позволишь управлять тобой, то это так дальше и продолжится. Бунтуй, делай, что хочешь. Поверь, по сути, они ничего не могут сделать. Никто пистолет к виску не приставляет. Ты сама решаешь, слушаться их или нет. А ведь Артём прав. Чего это я расклеилась? Элли сможет только ворчать и говорить, что делать, но я не обязана это выполнять. Я сказала, что хочу завтра съездить к Ярославу. Отлично, езжай. Если хочешь, составлю компанию. Поддержу, так сказать, если струсишь. Давай, я напишу сообщение. Идёт, а потом мы пообедаем где-нибудь в кафе. Хочешь? Хочу. Ну вот, ты уже улыбаешься. Неожиданно нежно говорит он, разворачиваясь ко мне. «Мне просто нужен друг в это непростое для меня время». «Я рядом». Его рука накрывает мою ладошку и сжимает. «Спасибо». «Давай, не грусти, а то еще Яр будет возмущаться». «Ох, зря он об этом сказал. Недавняя ярость стала накрывать меня заново». «У вас, кажется, ужин совместный. Ты идешь?» «А то, это же по расписанию. Ничего, я сейчас ему покажу прелести такого контроля». «Теперь мне страшно за брата. Ты ведь его не прибьешь? «Покусай немного, не более». «Жаль, что я не приглашен. Такое шоу пропущу». Посмеивается, вставая, а потом подает мне руку, которую я с радостью принимаю. «Да тут каждый день концерт. Сегодня один, завтра другой». «Это точно. Я тогда лучше пойду, а ты перекуси с братцем». «Сперва хочу кое-что проверить. Ты иди» артем лишь довольно поджимает губы и уходит я же отправляюсь в гардеробную где выбираю вечерний наряд нужно же мне понять нравилась ли я ярославу прежней или он с самого начала хотел видеть меня именно такую и пусть это будет ошибочным мнением ведь если иначе то сидеть мужчине на голодном пайке еще очень долго выбор падает на жемчужное длинное платье лиф открытый тоненькие бретельки покрой подчеркивает все прелести ткань красиво струится от бедра вниз Подбираю туфли на шпильках, чтобы подол не подметал пол. Макияж не трогаю, только еще раз прохожусь бордовой помадой по губам. Они — единственное яркое пятно во мне. Смотрю в свое отражение и вижу элегантную, красивую девушку. Таких можно встретить только на обложках журналов или в кино, но никак не в обычной жизни. И уж точно я не думала встретить подобную даму в отражении. Я выгляжу дорого, как и хотела мать Ярослава. Но что скажет сам мужчина? Перед выходом смотрю на настольные часы. 21:15. Интересно, я уже приехал или нарушает собственный распорядок дня. Выхожу и нисколько не удивляюсь, увидев Кирилла. Он молча кивает и довольно осматривает меня. Ничего не говоря, спускаюсь в столовую, где уже накрывают на стол. Самого хозяина нет. Ничего, я ведь могу и подождать. Сажусь на свое место и смотрю на пустующий стул напротив меня. Интересно, как часто я буду ужинать одна, если заранее не предупредить Ярослава? Хотя я и так жду, несмотря на то, что встречи есть в его расписании. Проходит 10 минут, потом еще 15. К идее я так и не притрагиваюсь, продолжая смотреть на пустой стул. Ощущаю на себе взгляды девушек и парней. Это меня еще и охрана жалеет. Аппетит пропадает полностью, и я наконец-то отворачиваюсь от стола. Думаю, для первого раза я прождала достаточно. Да я, в принципе, впервые кого-то ждала за ужином. Так меня еще не кидали. Молча встаю и уже хочу выйти, как вдруг двери передо мной распахиваются и входит Ярослав с телефоном у уха. Ну, конечно, как же без него? Мужчина что-то говорил, вернее, поучал, судя по тону, но, едва увидев меня, замер как вкопанный. Впрочем, теперь на меня с любопытством смотрел и Илья со знакомой мне охраной. Я молчу, пусть насладится видом, ведь сегодня он меня больше не увидит. На сегодня все, выполняйте. Отдает приказ и отключается. Для пущего эффекта, решая покрутиться, показав себя, пусть слюной захлебнется. Даша, не ожидал. Ты так изменилась. С каждым его словом, которое он произносит довольным тоном, я все больше понимаю, что ошиблась в нем. Не нравилась я ему прежняя. Красавица моя, тебе не узнать. Восторгается, счастливо улыбаясь, а мне хочется плакать. Ярослав подходит и нежно целует меня. Только вот хотел в губы, а я увернулась в последний момент, и он едва коснулся щеки. Натянуто улыбаясь, убираю его лапы со своей талии и отхожу. Яр хмурится, но молчит, еще не понимает масштаба катастрофы. «Поужинаем?» — киваю на накрытый стол. «С радостью». Соглашается и идет к своему месту, а за ним и верный пес Лья. И только усевшись, видит, что я не спешу присоединиться. Даш, садись. Ого, мне уже приказывают, но не выйдет, не сегодня. Знаешь, я прождала тебя почти полчаса. Увы, мое драгоценное время, которое я должна была потратить на тебя, на сегодня исчерпано, так что ужинай сам. Но ты можешь записаться на завтра. Сверь свое расписание с моим секретарем. И да, приятного аппетита. Надеюсь, не все блюда остыли. Последние фразы я буквально выплюнула, после чего развернулась и пошла на выход. Я поднимусь через полчаса, летит мне в спину, усмехаясь, оборачиваюсь. Увы, вас нет в моем расписании на сегодня, может, завтра повезет? Хотя нет, там тоже все забито, но вы оставьте свою заявку, воткну вас куда-то, когда будет время. Даша! Да пошел ты! Красивая точка на сегодня.